Глава 46. Праздник святых даров В эти восемь дней события назревали, как в безветренную и летнюю пору в небесных глубинах назревает гроза. Монсоро снова поднявшийся на ноги после суток лихорадки, стал сам подстерегать похитителя своей чести. Но, не обнаружив никого, он еще крепче, чем прежде, уверовал в лицемерие герцога Анжуйского его дурные намерения относительно Дианы. Бюсси не прекратил дневных посещений дома главного Ловчего. Однако, предупрежденный Адуэном о постоянных засадах, которые устраивал выздоравливающий граф, он воздерживался от ночных визитов через окно. Шико делил свое время надвое. Одну часть он проводил почти безотлучно, со своим возлюбленным господином Генрихом Валуа, оберегая его, как мать оберегает ребенка. Другую часть он уделял своему задушевному другу Гаранфло, которого восемь дней назад с большим трудом уговорил возвратиться в келью и сам припроводил в монастырь, где аббат миссир Жозеф Фулон оказал королевскому шуту самый теплый прием. Во время этого первого визита Шиков в монастырь было много говорено о благочестии короля, и приор казался выше всякой меры признательным его величеству за честь, которую тот сделает аббатству своим посещением. Честь эта даже превзошла все первоначальные ожидания. Генрих по просьбе почтенного аббата согласился провести в уединении в монастыре целые сутки. Аббат все еще не мог поверить своему счастью, но Шико утвердил Жозефа Фулона в его надеждах. И поскольку было известно, что король прислушивается к словам Шута, Шико настоятельно просили снова наведаться в гости к монахам, и Гасконец обещал это сделать. Что касается Гаранфло, то он вырос в глазах монахов на десять локтей, Ведь именно ему удалось так ловко втереться в полное доверие к Шико. Даже столь тонкий политик, как Макиавелли, не сделал бы это лучше. Приглашенный наведоваться, Шико наведовался и всегда приносил с собой в карманах, под плащом, в своих широких сапогах бутылки с самыми редкими и изысканными винами. Поэтому брат Гранфло... Принимал его еще лучше, чем миссир Жозеф Фулон. Шико запирался на целые часы в келье монаха, разделяя с ним, если говорить в общих чертах, его ученые труды и молитвенные экстазы. За два дня до праздника святых даров он даже провел в монастыре всю ночь напролет. На следующий день по аббатству пронесся слух, что гранфло уговорил Шико надеть сутану что до короля, то он в эти дни давал уроки фехтования своим друзьям, изобретая вместе с ними новые удары и стараясь в особенности упражнять Депернона, которому судьба дала такого опасного противника и который ожидал решительного дня с заметным волнением. Всякий, кто прошел бы ночью в определенные часы по улицам, встретил бы в квартале святой Женевьевы странных монахов, описанных уже нами в первых главах и смахивавших больше на рейтеров, чем на черницов. И, наконец, мы могли бы добавить, чтобы дополнить картину, которую стали набрасывать, могли бы добавить, повторяем, что дворец Гизов стал одновременно и самым таинственным и самым беспокойным вертепом, какой только можно себе представить. Снаружи он казался совершенно безлюдным но внутри был густо населен. Каждый вечер в большом зале, после того, как все занавеси на окнах были тщательно задернуты, начинались тайные сборища. Этим сборищем предшествовали обеды, на них приглашались только мужчины, и тем не менее обеды возглавляла госпожа де Монпансье. Мы вынуждены сообщать нашим читателям все эти подробности, извлеченные нами из мемуаров того времени, ибо читатели не найдут их в архивах полиции. И в самом деле полиция того беспечного царствования даже и не подозревала, что затевается, хотя заговор, как это можно видеть, был крупным, а достойные горожане, совершавшие свой ночной обход с каской на голове и алебардой в руке, подозревали об этом не больше полиции, не будучи людьми способными угадывать иные опасности чем те которые проистекают от огня воров бешеных собак и буйствующих пьяниц время от времени какой нибудь дозор все же задерживался возле гостиницы путеводная звезда на улице арбсек но мэтр лаюрьер слыл добрым католиком и ни у кого не вызывало сомнений что громкий шум доносящийся из его заведения раздается лишь во имя вящей славы Божьей. Вот в какой обстановке город Париж дожил, наконец, день за днем, до утра того великого, отмененного конституционным правительством торжества, которое называют праздником святых даров. В этот знаменательный день погода с утра выдалась великолепная, воздух был напоен ароматом цветов устилавших улицы. В этот день, говорим мы, Шико, в течение уже двух недель неизменно укладывавшийся спать в опочивальне короля, разбудил Генриха очень рано. Никто еще не входил в королевские покои. — Ах, Шико, Шико! — воскликнул Генрих. — Будь ты не ладен, Я еще не встречал человека, который бы делал все так не вовремя. Ты оторвал меня от самого приятного за всю мою жизнь сна. — Что же тебе снилось, сын мой? — спросил Шико. — Мне снилось, что мой дорогой Келюс проткнул антрогена сквозь и плавал в крови своего противника. — Но вот и утро. Пойдем помолимся Господу, чтобы сон мой исполнился. — Зови слуг, Шико, зови. «Да что ты хочешь?» «Мою волосеницу и розги». «А может, ты предпочел бы хороший завтрак?» спросил Шико. «Язычник», — сказал Генрих. «Кто же это слушает мессу праздника святых даров на полный желудок?» «Твоя правда». «Зови, Шико, зови». «Терпение», — сказал Шико. «Сейчас всего лишь восемь часов» до вечера ты еще успеешь себя нахлестать сначала побеседуем хочешь побеседовать с твоим другом ты не пожалеешь валуа слово шико что ж побеседуем сказал генрих но поторабливайся. как мы разделим ваш день сын мой на три части в честь святой троицы прекрасно какие же это части во первых «Месса в Сен-Жермен-Локсеруа». «Хорошо». «По возвращении в Лувр легкий завтрак». «Великолепно!» «Затем шествие кающихся по улицам с остановками в главных монастырях Парижа, начиная с монастыря Якобинцев и кончая Святой Женевьевой, где я обещал Приору прожить в затворничестве до да послезавтра», В келье у некоего монаха, почти святого, который будет ночью читать молитвы за успех нашего оружия. Я его знаю. Этого святого? Прекрасно знаю. Тем лучше. Ты пойдешь со мной, Шико. Мы будем молиться вместе. Еще бы. Будь спокоен. Тогда одевайся и пошли. Погоди. А что? Я хочу узнать у тебя еще несколько подробностей. А не мог бы ты спросить о них, пока меня будут одевать? Я предпочитаю сделать это, пока мы одни. Тогда спрашивай, да поскорее. Время идет. Что будет делать твой двор? Он сопровождает меня. А твой брат? Он пойдет со мной. А твоя гвардия, французская, во главе с Криеном, будет ждать меня в Лувре, а швейцарцы? У ворот аббатства. «Чудесно!» — сказал Шико. «Теперь я все знаю». «Значит, я могу позвать?» «Зови!» — Генрих позвонил в колокольчик. «Церемония будет замечательной!» — продолжал Шико. «Я надеюсь, Бог воздаст мне за нее». «Это мы увидим завтра. Но ответь мне, Генрих, пока еще никто не пришел. Ты больше ничего не хочешь сказать мне?» — Нет. Разве я упустил какую-нибудь подробность церемонии? — Речь не об этом. — о чем же тогда? — Ни о чем. Но ты меня спрашиваешь. — Уже окончательно решено, что ты идешь в аббатство святой Женевьевы? — Конечно. — И проведешь там ночь. Я это обещал. — Ну, раз тебе больше нечего сказать мне, сын мой то я сам тебе скажу, что эта церемония меня не устраивает. — То есть как? — Не устраивает. И после того, как мы позавтракаем, после того, как мы позавтракаем, я познакомлю тебя с другой диспозицией, которую придумал я. — Хорошо, согласен. Даже если бы ты и не был согласен, это бы не имело никакого значения что ты хочешь сказать? В переднюю уже входит твоя челить. И в самом деле лакеи раздвинули портьеры, и появились бродобрей, парфюмер и камердинер его величества. Они завладели королем и стали все вместе совершать над его августейшей особой обряд, описанный в начале этой книги. Когда туалет его величества был на две трети завершен, Объявили о приходе его высочества монсеньора герцога Анжуйского. Генрих обернулся к брату, приготовив для него свою самую лучшую улыбку. Герцога сопровождали господа де Монсоро, де Пернон и Арельи. Де Пернон и Арельи остались позади. При виде графа, все еще бледного и с выражением лица еще более устрашающим, чем обычно, Генрих не смог скрыть своего удивления. Герцог заметил, что король удивлен, главный ловчий тоже. «Государь», — сказал герцог, — «граф де Монсоро явился засвидетельствовать свое почтение вашему величеству». «Спасибо, сударь», — сказал Генрих, — «тронут вашим визитом, тем более, что вы были тяжело ранены, не правда ли?» «Да, государь». «На охоте, как мне говорили». На охоте, государь. Но сейчас вы чувствуете себя лучше, не так ли? Я поправился. Государь, сказал герцог Анжуйский, не угодно ли вам, чтобы после того, как мы исповедуемся и причастимся, граф де Монсоро отправился подготовить нам хорошую охоту в лесах Кампьяни? Но. возразил Генрих, разве вы не знаете, что завтра. Он собирался сказать. Четверо моих друзей дерутся с четырьмя вашими, но вспомнил, что тайна должна быть сохранена и остановился. — Я ничего не знаю, государь, — ответил герцог Анжуйский. — И если ваше величество желает сообщить мне, я хотел сказать, — продолжал Генрих, — что поскольку эту ночь мне предстоит провести в молитвах в аббатстве святой Женевьевы, то к завтраму я, возможно, не буду готов. Но пусть господин граф все же отправляется. Если завтра охота не состоится, то она состоится послезавтра». «Вы слышите?» — обратился герцог к графу де Монсоро, который ответил с поклоном «Да, монсеньор». Тут вошли Шомберг и Келюс. Король принял их с распростертыми объятиями. «Еще один день», — сказал Келюс, кланяясь к королю. «Но, к счастью, всего один», — заметил Шомберг. В это время Монсуро со своей стороны говорил герцогу. «Вы, кажется, добиваетесь моего изгнания, монсеньор». «Разве долг главного ловчего состоит не в том, чтобы подготавливать охоту для короля?» — со смехом спросил герцог. «Я понимаю», — ответил Монсоро. — «я вижу, в чем дело. Сегодня вечером истекает восьмой день отсрочки, которую вы, монсеньор, попросили у меня, и ваше высочество предпочитает лучше отослать меня в Кампьень, чем сдержать свое обещание. Но постерегитесь, ваше высочество, еще до сегодняшнего вечера». «Я могу одним словом...» Франсуа схватил графа за руку. «Замолчите!» — сказал он. «Напротив!» «Я выполняю обещание, которое вы помянули». «Объяснитесь. О вашем отъезде для подготовки охоты станет известно всем. Ведь вы получили официальный приказ». «Ну и что?» «А вы не уедете» и спрячетесь поблизости от вашего дома. И тогда, думая, что вы уехали, появится человек, которого вы желаете знать. Остальное — ваше дело. Насколько помню, я ничего больше не обещал». «А, если все обстоит так, — сказал Монсуро, — у вас есть мое слово, — сказал герцог. — У меня есть больше, чем ваше слово, монсеньор. У меня есть ваша подпись. — Да, клянусь смертью Христова, и мне это хорошо известно. И герцог отошел от Монсуро, чтобы приблизиться к своему брату. Арельи тронул де Пернона за руку. — Все в порядке, — сказал он. — Как? Что в порядке? — Господин Дебюссинь не будет драться завтра. — Господин Дебюсси не будет драться завтра? — Я за это отвечаю. — Кто же ему помешает? — Не все ли равно, раз он не будет драться? — Если это случится, мой милый чародей, вы получите тысячу ЭКЮ. — Господа, — сказал Генрих, уже закончивший свой туалет, — в Сен-Жермен-Локсероа. «А потом в аббатство святой Женевьевы?» — спросил герцог. «Разумеется», — ответил король. «Рассчитывайте на это», — сказал Шико, застегивая на себе пояс с рапирой. «Генрих вышел в галерею, где его ждал весь двор».